Иногда читали лекции об искусстве, научных открытиях, устраивали маленькие литературные вечера, воспоминания, читали стихи. Но в общем фоне жестокости, грубости и осознания близкой неизбежной смерти, голода, крайней степени истощения и постоянного присутствия уголовников это было поразительно. Особы жил страхом, насилием, голодом. Но заключённые часто стремились найти друг в друге поддержку, и это помогало жить. А Всеинков, наблюдая жизнь заключённых, пришёл к выводу, что в среднем больше 2 лет редко кто выживал в особом и думал, сколько ещё осталось ему. В зависимости от волны арестов в барах попадали инженеры, военные, церковники, учёные, артисты, колхозники, писатели, агрономы, врачи.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 Интеллигенция Барака относилась к отцу Арсению снисходительным. Одно слово «попик», да еще при том весьма серенький, добрый, услужливый, но культуры внутренней почти никакой нет, потому как и в Бога верит, другого-то ничего нет за душой. Такое мнение было у большинства. Случилось как-то, что собралось в Бараке человек 10-12 художников, писателей, искусствоведов, артистов.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 собравшиеся с большим интересом слушали его. Говорил Высокий веско, со знанием дела и удивительно утвердительно. Во время разговора этого проходил мимо собравшихся отец Арсений, а Высокий, как оказалось в последствии искусствовед и профессор, снисходительно обратился к отцу Арсению,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 Как бы вероятно, оглядывал невежд. Неучи студентов и размеренно произнёс: "Вопрос, батюшка, довольно простой, но интересный. Как вы, представитель русского духовенства, расцениваете влияние православия на древнерусское изобразительное искусство и архитектуру? Хотелось бы услышать" о сокровищах из Суздаля, Ростов Великого, Переславля-Залесского, Ферапонтова монастыря, возможно, слышали. Иконы Владимирской Божией Матери и Троицу Рублёва, вероятно, по церковным литографиям знаете. Так вот и скажите, как оцениваете всё это с точки зрения связи? Вопрос был профессорский, и все это поняли, и у большинства мелькнула мысль, что не надо было задавать его такому простецкому, но доброму попеку. Ясно, что не ответит. По одному виду определишь. Отец Арсений как-то выпрямился, внешне даже изменился, и, взглянув на профессора, произнёс: "Взгляд на влияние православия на русское изобразительное искусство и архитектуру существует самый различный.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 первых образцов, возведённых греками храмов, строя богослужения, описания житий святых, русскому народу, и это всё оказало решающее влияние на дальнейшее развитие всей русской культуры. Вы упомянули Владимирскую икону Божией Матери. А разве этот образ, как и другие произведения живописи, пришедшие к нам от греков, не явился той основой, на которой в дальнейшем расцветали иконопись и живопись? Любое творение русской иконописной школы неразрывно связано с душой художника, Христенина, с душой верующего, прибегающего к иконе как к духовному, символическому изображению Господа, Божией матери или святых его. Русский человек приходил к иконе не как к идолу, а как к символу, в котором видел, подразумевал и представлял духовный и внутренний образ, запечатлённый в виде изображения.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 В конах запада дама, женщина, одухотворённая, полная земной красоты, но в ней не чувствуется божественная сила и благодать. Это только женщина. Взгляните в глаза Владимирской иконы Божией Матери, и вы прочтёте в них величайшую силу духа, веру в безграничное милосердие Божие к людям, надежду на спасение.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 Ответ свой отец Арсений закончил словами: "Строя церкви, русский человек во славу Бога заставил печь камень, заставил его рассказывать христианину о Боге и прославлять Бога". Говорил отец Арсений часа полтора, а слушавшая его группа интеллигентов замерла. Профессор потерял свой полносмешливый и барственный вид, съёжился как-то весь и спросил: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 Несколько лет не было слышно о вас. Только статьи и книги рассказывали ваши мысли. И я ещё год тому назад вступал с вами в полемику, лично не знаю вас. Как вы, известнейший учёный, стали духовным лицом? Потому и стал отцом Арсением, что вижу и ощущаю Бога во всём, и будучи отцом Арсением, особенно понял, что в опеку надо много знать. А если говорить о русских попах, то вы должны знать, что они были той силой, которая собрала в 14-м и 15-м веках русское государство в единое и помогла русскому народу сбросить татарское иго. Действительно, в 16-м и 17-м веках стало морально падать русское духовенство, и только отдельные светичи русской церкви озаряли её небосклон, а до этого было оно главной силой Руси. Сказал и пошёл. а профессор и все стоящие, и в том числе Овсеенков, остались стоять пораженные и удивленные. «Вот тебе и попик, блаженненькие товарищи!» произнес кто-то из слушавших интеллигентов. И все стали молча расходиться. Овсеенков заметил, что с этого момента интеллигенция барака и лагеря стала относиться к отцу Арсению совершенно по-другому. Понятие бог, наука, интеллект для многих стали сближаться. А Всеинков, бывший старым идейным коммунистом и почти фанатично веривший в идеи марксизма, первый год жизни в Осовом пытался жить обособленно от окружающих его людей, но потом сблизился с некоторыми из них.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 Связь с живым народом, массой людей он утерял. Доклады и газетные статьи вот что заменило ему живого человека. Соприкасаясь с заключёнными, увидел он Всеинков жизнь подлинную, не выдуманную, настоящую. К отцу Арсению Тинаусов Всеинков необычайное отношение ко всем без различия людям, сердечность, доброта, постоянно оказываемая всем помощь в любых её формах, и как теперь он узнал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 Сазиков Иван Александрович оказался старым и известным уголовником. Был человек властный, жестокий, уголовную братию знал хорошо и скоро подчинил себе весь барак и, конечно, установил связь со всеми уголовниками лагеря. Слово его было законом, боялись его, но в дела барака вмешивался он мало и как-то стороной. В первые месяцы после своей болезни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 Не ради вознаграждения вам делаю, а ради вас, человека, ради вас самого. Помякчал Сазиков к отцу Арсению, мимоходом вроде бы и о своей жизни рассказывал. Однажды вдруг сказал: "Не верю я людям, а по папам говорят, и совсем верить нельзя. А вам, Пётр Андреевич, верю. Не продадите?" В боге своём живёте добро делайте не для своей выгоды, а ради людей. Мать у меня такая же была, сказал и пошёл. Записано по воспоминаниям о Всеинкова Александре Павловиче, рассказом Сажикова Ивана Александровича и ряда других лиц, бывших в то время в лагере.